Глава 26. Просто катастрофа. Мира. «Веришь ему?» — щурится Машка, не сводя с меня внимательных глаз. «Нет», — не задумываясь, отвечаю. «Такое не лечится, Савельева». «Просто сказать прости, когда не понимаешь истинного значения этого слова». И какими бы сладкими ни были извинения Никиты, я не верила им. Казалось, жизнь только начала играть новыми яркими красками. В ней появилось что-то помимо беспросветной тьмы. Я обожала свою новую работу в редакции журнала Elite Girl. Даже постоянно маячившая перед глазами Регина Филатова не могла ничего испортить. Впрочем, она очень пыталась. Однокурсница за что-то меня не взлюбила, и это факт. Отравляла мою жизнь любыми способами, но действовала очень хитро, так что не подкопаешься. В универе, стоило мне появиться в зоне видимости Филатовой и Ко, сразу все начинали смеяться, шептаться, чуть ли пальцами не тыкали. На работе же Регина вечно устраивала какие-то подлянки. То эскизы все в папках перепутает, то кофе случайно выльет, то в подсобке запрет в самый ответственный момент. Потом, правда, охрана намекнула ей, что нельзя так делать. Пальчиком погрозили. Вот это стерва и подуспокоилась. Но я до сих пор не понимала, с чего вдруг она решила объявить мне войну. Из-за работы? Так вот она и получила себе место ассистента Худреда. Какие проблемы? Я проводила много свободного времени с Даней. Вечерами мы собирались либо у меня, либо у него. Смотрели фильмы или сериалы, а потом обсуждали их. Никакой романтики. Мы стали хорошими друзьями. Но Савельева не была бы собой, если бы не шутила по этому поводу. Остальное время я тоже старалась забить по максимуму. Ездила к маме и отчему, нянчилась со своей маленькой сестренкой, которая росла невероятно быстро. Полностью погрузилась в учебу и написание диплома. И в этом новом мире совершенно точно не было места для Тарасова и его жестоких, хитрых игр. Почему бы не оставить меня в покое, И не переключиться на какую-нибудь другую влюбленную идиотку. Уверена, он не испытывает недостатков желающих. Первое время напоминала собой робота, техничная, выполняющая сложные команды так, словно это заложено в мою операционную систему. Стиснула зубы и запрятала мудака в своем сердце в самые темные и далекие закоулки собственной души мне обязательно станет легче. Когда-нибудь оставаться хладнокровной, беспристрастной и равнодушной в обществе Никиты было невероятно сложно. Если бы он просто перестал пытаться построить мосты ко мне. Но, видимо, самолюбие у парня больно сильно пострадало. В те периоды, когда он ошивался рядом, Мне хотелось банально высказать ему все, что о нем думаю. По физиономии наглой надавать. Чтобы Никита Тарасов хотя бы на самую малость почувствовал себя на другой стороне пропасти. Всего разочек. Упивалась каждой своей маленькой победой. Наслаждалась тем, как Никита реагирует на холодную войну между нами. Наверное, мне было нужно сделать это и понять, что я совсем не такая. Подлость, хитроумные махинации, тонкая и изощренная ложь. Мне противно играть по его же нотам, становиться похожей на кого-то вроде Регины Филатовой. Пыталась его забыть. Почти безрезультатно. Выкинуть из головы наши встречи, прогулки, разговоры. Но возвращалась сама к этим злым, но прекрасным воспоминаниям, словно мазохистка. Болезненная, по-настоящему адская пытка, на которую я добровольно подсела. С Данией мы могли часами обсуждать наших бывших. Но, надо отдать должное бывшей невесте друга, она не отсвечивала лишний раз в его жизни. С концами свалила за бугор. Ни ответа, ни привета. Зато сосед полировал ее фотки 24 на 7. Маша писала курсовую. «Совместного времени у нас осталось крайне мало. Докатились. Живем в одном городе и учимся на одном курсе, а почти не видимся. Собственно, только на учебе мы с Савельевой и пересекались. Вот сегодня кое-как вырвались, и то благодаря длинным новогодним каникулам». Конечно же, как на духу рассказала о своем небольшом предновогоднем приключении с Никитой Тарасовым в главной роли. Блокбастер, блин. Иначе не скажешь, учитывая, что этот придурок устроил настоящий спектакль. И ради чего? Типа поговорить. Ну-ну. Наверное, рассчитывал, что растекусь безвольной лужицей у его ног после первого же лживого «Прости». «Что сказать? Поздравляю! Слово новое выучил!» Самым большим шоком было услышать от Ника про пари. «Зачем эта откровенность? Почему именно теперь?» «Боже, каких трудов стоило играть до конца в «Снежную королеву»!» Особенно, когда этот гад руки свои распустил. И губы. Прежде всего губы. У меня тогда крыша в форме напоехала. Я сбежала из машины типа за кофе. А у самой сердце колотилось словно сумасшедшее. Руки тряслись, как у припадочной, и успокоиться не могла. «Целовались, значит?» С ехидством оскалилась Машка. «И совсем не дрогнула?» «Если только очень глубоко внутри». «Ага», — хмыкает подруга. «Врёшь, как дышишь, Князева!» «Вру!» «И в первую очередь самой себе!» Маша принялась задумчиво накручивать на указательный палец платиновый локон. «Странно ведет себя твой Тарасов, знаешь?» «Это в каком смысле?» «Не сходится у меня!» «Слушай, я ему готова зад за тебя надрать!» «Но зачем говорить про это пари тебе? Извиняться!» «Может быть...» «Бред какой-то...» «Маша, пора вызывать экзорциста. В тебя вселилась другая личность. Ты серьезно считаешь, что Никита Тарасов о чем-то искренне переживает?» «Нет», — заливисто смеется Савельева. «Разумеется, нет. Слушай, ребята на следующей неделе вечеринку устраивают. Мы пойдем?» «Что за повод?» «В честь окончания каникул!» «Посмотрим. Если не будет работы, то давай сходим». «Ну ты и зануда стала, князева!» На вечеринку нашего курса в честь окончания зимних каникул Савельева все таки меня затащила. Буквально силой. И когда она только стала их любить, проходил праздник в коттеджном поселке в шикарном трехэтажном домике, на территории которого имелись огромная баня со спа-комплексом, лыжная горка и каток. Конечно, приехали все, кто только мог. В частности, заядлые тусовщики Тарасов и Сотников. Я старалась не обращать внимания на Ника. Взгляд свой от него отрывалось мясом. Внутри все горело и кровоточило, но другого варианта просто не было. Никаких послаблений мира. Сейчас тяжело, но завтра или послезавтра, может быть, через неделю дышать обязательно станет легче. «Регина точно что-то задумала», — замечает Машка, сверляв взглядом спину Филатовой. «Ты посмотри на нее! Кобра натуральная!» «Думаешь? Мне вот только разборок на отдыхе не хватало для полного счастья. Я вообще, честно говоря, про нашу ядовитую однокурсницу забыла. Последние дни в универе стало спокойно. Словно интерес Филатовой к моей скромной персоне внезапно перегорел. Действительно, это не к добру. Не было печали. Мы с Машей на славу покатались на коньках, хотя я чаще падала, чем на лед вставала. Зато савелева такие пируэты выписывала. Завораживающее зрелище. Парни с нее глаз не сводили. Особенно сотня. Подозрительно. Потом пошли в баню, хорошо напарились, поплавали в холодном бассейне и в домик вернулись уже неспособными к активным развлечениям. В то время как остальные только начали веселиться. Старость, ты ли это? «Смотри, к нам чешет гарпия», — шипит Маша. Регина в ту же секунду опустилась в кресло напротив нас и натянула на физиономию фальшивую улыбку. «Привет, девочки!» «Регина, что тебе нужно?» — устало спрашиваю. «Извини». «Что-что?» Мало того, Филатова в принципе такого слова никогда не знала, да не считала необходимым распинаться перед теми, кто недостоин ее царского внимания. «Глухая, князева! Второй раз повторить!» Она встает, словно по команде, и бросает на нас с Машкой взгляд полной откровенной неприязни. «В общем, можешь быть спокойна. Конфликт исчерпан». И вот уже стих, стук ее каблуков, Я недоверчиво проводила Филатову глазами, но не могла понять, что происходит. Чтобы она да снизошла прощение попросить за свои выходки, другая реальность. Регина остановилась рядом с Тарасовым, что-то бросила ему и скрылась в глубине дома. Там, где играла чересчур громкая музыка. Да не может этого быть. «Ты тоже это видишь?» Наконец подает голос Савельева. Вижу. Маша была уверена на всю тысячу процентов из ста, что все это дело рук Никиты. В смысле, новая версия Регины Филатовой. Стерва 2.0. Вот только как понимать происходящее? Тарасов ни с того ни с сего решил закончить игры своей подружке. Уж неспроста она вечно возле него ошивалась. Шведская семья какая-то. Сначала Регина за Димой хвостиком бегала, а потом за его лучшим другом начала активную охоту, когда с первым не срослось. А парням много надо. Есть бесплатная подстилка. Грех не воспользоваться. Но если у Сотникова хватило мозгов бортануть ядовитую заразу, То у ника с серым веществом явная напряженка хорошо допустим филатова прогнулась под Тарасова сути это нисколько не меняло я не идиотка не верила ни на секунду сомнительному белому флагу в руках одногруппницы скорее она подняла еще выше над головой красное знамя конфликт исчерпан Так-то я ни с кем не ссорилась. Мне на Филатову и всю ее команду поддержки плевать с высокой колокольни. Главное, чтобы отвалила и не отсвечивала больше на горизонте. Три курса спокойно учились. Почти что душа в душу. В том смысле, что не общались от слова совсем. С самого первого дня в универе. Санкт-Петербург. Осень 2019 года. «Ну так что?» Парень улыбается во все 32 зуба. «Кофе? Кино? Парк?» «Боже мой! Он всегда такой наглый?» «У меня не было плана встречаться с мальчиками или ходить на свидание. С учебы домой. Занести вещи, потом бежать на автобус» чтобы успеть в книжной на вечернюю смену. Мечты о веселой студенческой жизни с грохотом разбились об асфальт. Не было в запасе такой роскоши, как беззаботная молодость. Мы с мамой жили небогато после того, как наша семья развалилась. Впрочем, и не бедно. У нас была своя квартира. Со временем появилась и бюджетная машина. Но так как мама много работала и очень часто на дому, я старалась помогать ей по хозяйству. Остальное время занимала моя подработка, занятия в художке и подготовительные к универу. Для свиданий не оставалось и свободной минутки. Да и я отчетливо понимала самое главное. Такие, как этот парень, не созданы для серьезных отношений. Ника провожала влюбленным взглядом каждая вторая девушка в университете. Молоденькие практикантки краснели, словно маков цвет, стоило ему лишь появиться в зоне видимости. Да и Машка рассказала много интересного про двух лучших друзей, Тарасова и Сотникова. Оказывается, все трое учились в одной гимназии. Избалованные мальчишки у которых всегда всё было. Он точно не моего поля ягода. Стоит о нем забыть, отшить по полной программе и больше никогда не заглядываться. Только сердце стучало, словно бешеное, и сама Вселенная замирала рядом с ним. «Мир, соглашайся, разбивай мое сердце», продолжает напирать ник. Выпьем по чашечке кофе. Потом домой отвезу. Видела погоду. А ты без зонта. Я же сказала, что не могу. Упрямо повторяю я, застегивая пальто на все пуговицы. Потом шарфом обмоталась как следует, чтобы не продуло шею. Мне на работу нужно. Сокот каблуков, фальшивый девчачий смех. А потом к Нику начала почти прижиматься одна из моих одногруппниц, Регина Филатова. Крайне неприятная особа. Надменная. Кроме своего отражения в зеркале, никого и ничего не замечала. Разве только ребят, которых она считала достойными себя, вроде Никиты и Димы. С девчонками Регина почти не дружила. Смотрела свысока Раздраженная и с отвращением, словно сама царица египетская. Наверное, ее можно назвать красивой. Высокая брюнетка с сексуальной фигурой. И плевать, что губы искусственные, грудь и попа подкачанные, ногти и ресницы с волосами наращенные. Парни с нее глаз не спускали. Может быть, все дело в коротких платьях и юбках, которые едва тело прикрывают. Регина громко лопнула пузырь из жвачки и облизала накрашенные красной помадой губы. «Ник, мы собираемся на вписку у меня дома. Выезжаем сейчас». Она улыбнулась, коготками ведя по плечу парня. «Как и договаривались». Бр, меня аж передёрнуло. Не руки, а щупальца какие-то». «У меня сегодня плюс один». — ответил Ник. — Норм. Чего, — Чего-чего? Я ведь даже не соглашалась. — Это... — недоверчиво переспросила Филатова и бросила на меня беглый взгляд. — Вообще-то я думала... — Думала она. — Регина, вообще-то я здесь. Я водрузила на голову шапку и с вызовом посмотрела на нее но Филатова упорно не обращала на меня внимания, словно я пустое место. Машка бы точно все космы ей выдергивала, но ссориться с одногруппниками меньше всего на свете хотелось. «Ник!» — надула губки местная стерва. «Разумеется, ты можешь взять кого хочешь. Не вопрос, но...» Шок-контент. «Благодарю, Ваше Королевское Величество! Снизошли таки до простых смертных!» А я что-то не горю желанием. Глаза в глаза, и Тарасов перевел на меня свой колдовской взгляд. Иначе сказать нельзя, ибо дальше я сотворила настоящую чушь. «Ты говорил про кофе? Я согласна!» И вот мы с Ником уже направились к выходу из гардеробной а в спину зло дышала Филатова, не поспевая за нами на шпильках. «Эй!» — с трудом догнала нас, семеня следом на высоченных шпильках. «Ник, мы же договорились! Брось эту девку! Никуда не денется твоя простушка!» «Вот химера ядовитая!» «Фу!» — покачала головой. «Как грубо, Регина!» Род закрой, насекомая!» — прошипела Филатова. «Я твоего мнения не спрашивала». И это был первый и последний раз, когда мы с Региной о чём-то говорили. Пока однажды Никита Тарасов не вернулся. Машка ушла за напитками и как сквозь землю провалилась. Уже было далеко за полночь, и глаза начали слепаться. Я вовсю уже клевала носом. На первом этаже коттеджа и на улице ребята отрывались на полную катушку. Несмотря на позднее время, кто-то лепил снеговика, другие устроили снежные бои, третьи заняли каток. Больше орали и пели, чем катались, но не суть. Внутри же дом заполонили целующиеся парочки. Некоторые, правда, пытались танцевать, Другая компания достала настольные игры. Непонятно, как они там общаться умудрялись при таком-то адском шуме. Решила подняться на второй этаж, где располагались спальни, чтобы уже отрубиться без всяких мыслей. А утром вернуться в город на первом же автобусе. Дверь в ближайшую комнату оказалась приоткрыта, и до моих ушей донесся до более знакомый голос. Ник. Совершенно не знаю ответа на собственный вопрос. Почему остановилась? Зачем решила подслушать? Во-первых, это дурной тон. А во-вторых, ну для чего оно мне нужно? Сама себе проблемы придумываю на ровном месте. Нет, Катя. Давай ты успокоишься. Тема закрыта. Что еще за Катя? Вот и накрылись все его извинения медным тазом. Не то чтобы верила ему изначально или настроила ментально воздушных розовых замков, а вот Савельева очень даже да. Ну почему, Никита? Но это какая-то девчонка. Почему нет? Давай попробуем. Сходим на свидание, хоть в кино, или в музей, или... Катя жестко перебивает ее Тарасов. «Между нами ничего не может быть. Всё». Из комнаты, как ошпаренная, вылетела длинноногая девица, на ходу вытирая слёзы. Неслась, не разбирая дороги, меня в упор не замечая. Я даже свободно выдохнула. Не хватало еще, чтобы Ник меня увидел или еще кто-нибудь. Тихонько, буквально на цыпочках, развернулась и нос к носу столкнулась с Димой. Без объявления войны Сотников втолкнул меня в ту самую спальню и запер дверь. Еще и подмигнул, давая недвусмысленный намек. Нет, я так не играю. Эй, выпусти меня! Немедленно открой дверь, слышишь? Ноль эмоций. Вернее, ответной реакции от Сотникова не последовало. Потом и вовсе раздался шум удаляющихся шагов. Придурок но я не отчаялась. Дверь, конечно, выбивать не стала, да и вряд ли бы с моими физическими способностями данное действо увенчалось успехом. Просто достала из кармана смартфон и набрала номер Маши. Гудок, еще один и ещё, не отвечает. «Маша, возьми трубку, Маш!» Мне кажется, она не слышит. Раздается голос Никиты совсем рядом. Током по венам. Адреналином в кровь. Ударом в солнечное сплетение. Это все он подстроил. Опять. Гад ползучий. Ты? Разворачиваюсь, окидывая его самым ненавидящим взглядом, на который только была способна. Снова за свое взялся. И где Маша? а этот малохольный только вздохнул устало, словно я давно осточертела. Молча рванул дверь на себя, ломая замок и кивнул в сторону выхода. Не хотела думать о том, почему он так поступил. Не воспользовался ситуацией, а просто выпустил. Не могла даже и мысли допустить, что Никита может быть другим. Сделать что-то не ради самого себя потому что иначе, иначе вся моя идеально выстроенная система сломалась бы и канула в небытие. Мне плевать. Абсолютно. Надо Машу найти, это важно. Мало ли куда Сотников додумался запихнуть её. Походу, надо вызывать такси и валить из этого гиблого места. Зачем вообще поехали на дурацкую вечеринку? Все Савельева, развлечься», — приспичила ей. «Эй, девочки, Машу не видели?» «Кажется, она на улицу вышла», — отвечает мне Настя с экономического. «Минут пятнадцать назад». «Спасибо». Подхватив плед, чтобы не замерзнуть во дворе, я покидаю дом, озираясь по сторонам в поисках подруги. «Маша!» Вот только Савельевой нигде не было видно. Зато Регина нарисовалась в сопровождении своих главных подпевал. Двойняшек-черлидерш Кристины и Ани Довлатовых. Их еще частенько филатовскими шестерками называют. «Надо же! Какие люди!» Усмехается моя врагиня номер один. А Аня направляет на нас камеру своего смартфона. Кристина же включает переносную кольцевую лампу, чтобы картинку было видно лучше. Только этого мне для полного счастья и не хватало. «Филатова, какая муха опять тебя укусила? Мы же все выяснили. Давай, расходимся». «Стой на месте!» Цедит сквозь зубы главная змеюка, а одна из двойняшек тут же бросается к двери, запечатывая ловушку с другого конца. «Я с тобой еще не закончила, Князева!» «Или думала, что это мини-представление действительно правда?» Она издевательски рассмеялась, явно на камеру работала. Фу, это уже слишком!» «Регина, что тебе нужно?» «Давай выясним причину нашего конфликта и мирно решим!» Но по глазам стервы все видела. Не будет никакого мира. Только война. «Мне? От тебя?» — ржет Филатова. «Мира, ты просто не нравишься мне. Раздражаешь. Словно бложка. Такая вся правильная, хорошенькая, невинная типа. Я уже говорила. Не стоило переходить мне дорогу, букашка». Бложка, букашка. Ничего против насекомых не имею, но и оскорблять себя не позволю. И без того уже слишком много терпела эту невыносимую выскочку. Хватит. Впрочем, Регина зло усмехается: Встань на колени и извинись. Тогда так уж и быть. Позволю наслаждаться твоей скучной. Размеренной муравьиной жизнью. Муравьиной. Пошла ты, Филатова! Смеюсь, смело глядя прямо в глаза нахальной девчонки. Кто извиняться должен? Это ты. Ты ничего не перепутала? Еще слова и... И что? Ну что ты сделаешь? Снова испортишь мою одежду? Снимешь глупый ролик и выложишь в чат? «Как жалко!» «Жалкая! Я жалкая!» — взвизгивает Регина. «Да я! Я!» «Понятно!» Хмыкнув, я развернулась, чтобы уйти. «Счастливо оставаться!» «Но если бы все было так просто!» Филатова дошла до крайней точки кипения и остановиться уже не могла. Хотя такого трэша я точно не ожидала. Со спины на меня налетела Аня, с другой стороны Кристина. Вцепились, словно пиявки. Удерживали на месте и не рыпнуться. С одной еще бы управилась, но с двумя. Тем более спортсменки. Совсем больны! Пихаю обеих девчонок локтями. Спрятали свои грабли. Извиняйся. Регина подходит совсем близко ко мне. «Иначе пожалеешь». Она достала из клача маленькие маникюрные ножницы и предупреждающе щелкнула ими прямо перед моим лицом. Не двадцатилетняя девушка, а какая-то истеричка психованная. «А полоумила совсем?» — срываюсь на крик. «По тебе психушка плачет!» Плакать! Будешь ты, князева, когда я сделаю твоим лохмам небольшой апгрейд. Как относишься к каскаду, кстати? Вот ненормальная. Тут не то, что веселенькая заведеница светит. Ее надо в смирительную рубашку нарядить и оградить от нормальных людей. Устроила остросюжетный сериал про трудных подростков. Руки от нее убрали. Слышу за спиной голос Никиты. Второй раз повторять не буду. «Ник!» Регина попятилась, пряча ножницы за спину. А Аня с Кристиной вообще в разные стороны рванули, только их и видели. «Еще раз. Рядом с Князевой увижу. Говорить будем по-другому, ясно?» «Да мы просто...» «Просто свали!» Жестко рубит Ник. А если с ее головы хоть волос упадет, отвечать будешь сама. И мне фиолетово, причастна ты или нет. Понятно, излагаю. Понятно. Регина молнии пробегает мимо нас, с оглушительным шумом захлопывая за собой дверь. Пару секунд Ник не сводил с меня взгляда. И это дико нервировало. Наверное... Я достигла такого эмоционального состояния, что, кажется, еще немного, и клапан безопасности сорвет с концами. Бам-бам-бам! В следующий момент Никита взял меня за руку и потянул за собой вниз по ступеням. Держал крепко, фиксируя мою ладошку в своей. Опомнилась я только в теплом салоне автомобиля, запертая с ним один на один. Я уже говорила что идти на чертову вечеринку было ужасной затеей. Так вот, это просто катастрофа.